Шугайт, шугайт. Вставайте, поднимайтесь. Олдер Проворнов вскочил на ноги и ухватился за нож, подвешенный на поясе. Армстронг так резко поднялся, что свалил священника, который упал на спину и болтал ногами, как перевёрнутый кверху лапка межук. Нимян запротестовал: "Это не наше дело". Но на никого никто не обратил внимания. Все выскочили на улицу и громко завопили студенты Клерик. Студенты Оксфорда будут долго вспоминать и рассказывать о потасовке, которая произошла с рым вечером в 1273 году от Рождества Христова. Олтер всегда вспоминал это побоище, потому что тогда он познакомился с Тристрамом. Уолтеру не раз приходилось принимать участие в небольших стычках с городской охраной, но он сразу понял, что на этот раз это нечто иное. Студенты бежали по Квинн-стрит, пока не достигли квадривиума, где сходились пять дорог. Там находилось множество караульных. Двоих их товарищей студентов захватило стража. Им завязали за спиной руки и натянули на голову мешки из-под муки. Эти двое несчастных продолжали бороться, но их усилия ни к чему не приводили. Ночной дозор был настроен весьма воинственно и мрачно и вооружён до зубов. На плечах караульные тащили крепкие пики, а на головах у них были надеты железные шлемы. Иззащитившихся алибард, они насмешливо поглядывали на подкрепление студентов, и даже звук подбитых гвоздями подошв По былыжной мостовой, казалось, говорила об их решительность. Некоторые горожане забрались на колокольню церкви Святого Мартина и громко оскорбляли Криликов и швыряли в них камни. Легист сообщил: "У них в руках Джек Паншен и Рик Стенлек". "Они оба неплохие парни", сказал Хэмф Армстронг, который сразу возглавил отряд студентов. И к тому же студенты третьего, четвёртого курсов, что они сделали? Я слышал, что была ссора в Блю-Болдрике, ответил ему легист. Всё началось из-за жирного гуся. Они его съели, а потом заявили, что кошельки у них пусты. Хозяин поклялся, что изметит их парней, но Джэк схватил вертел, на котором жарилось мясо, и разбил им хозяину голову. Мне говорили, продолжал он с завистью, что это было потрясающее сражение. Что не собираются сделать с Джеком и Риком? Отвести их на Гриндич, чтобы повесить? поражённо воскликнул Хемф. Мы не подчиняемся городским властям. Об этом всем прекрасно известно. Дозор об этом также прекрасно известным мрачно согласился с ним легист. Поэтому на этот раз Они не собираются дожидаться легальной процедуры. Они хотят, чтобы Джек и Рик поплясали в воздухе, а все рассуждения о том, кто прав и кто не прав, будут потом. Мне кажется, мы не сможем для них ничего сделать. Хэмф взглянул на сверкающее кольцо из наконечников алибард, который удерживали студентов на расстоянии, и покачал головой. Невозможно ничего сделать. Если мы попытаемся на них напасть, они нас наколют на пике, как селедку. Студенты все прибывали к квадривиуму. Уолтер был уверен, что ему удастся спасти товарищей просто потому, что студентов было больше, чем караульных. Он крикнул Хэмфу.